Она рассердится, обрушится на меня презрением. Но что из этого? Я поцелую ее, поцелую в последний раз. Пойду к себе и застрелюсь. Мои губы коснутся ее щеки прежде, чем я умру. Он взлетел по лестнице, постучал в ставни. Через несколько мгновений Матильда услышала его. Хотела открыть окно, но лестница не пускала ставню. Жульен ухватился за железный крюк, на котором держится открытая ставня, и, рискуя тысячу раз упасть, яростно оттолкнул лестницу, передвинув ее. Матильда открыла окно. Он бросился в комнату, ни жив, ни мертв. «Это ты!» — воскликнула она, бросаясь в его объятия. Кто может описать безмерный восторг Жюльена? Матильда была также вне себя от счастья. Она жаловалась ему сама на себя, обвиняла себя перед ним. — Накажи меня за мою ужасную гордость, — говорила она, сжимая его в своих объятиях до изнеможения. — Ты мой властелин, я твоя раба, я должна на коленях вымаливать прощение за мое желание возмутиться. Она выпускала его из объятий, чтобы упасть к его ногам. — Да, ты мой властелин, — повторяла она вне себя от восторга в опьянении и любви. — Властвуй надо мной всегда, наказывай беспощадно твою рабу, когда она вздумает бунтовать. Спустя мгновение она вырвалась из его объятий, зажгла свечу, и Жульену стоило огромных усилий не дать ей отрезать чуть не половину своих волос. — Я хочу помнить, — сказала она, — что я твоя служанка. Если когда-либо моя ненавистная гордыня снова введет меня в заблуждение, покажи мне эти волосы и скажи, дело идет уже не о любви, не о том, что вы чувствуете в эту минуту. Вы поклялись повиноваться. Это вопрос чести. Будет более благоразумным не описывать все безумства их восторгов и клятв. Благородство Жульена почти равнялось его радости. «Мне надо выйти отсюда по лестнице», — сказал он Матильде, когда утренняя заря заолела над садом со стороны Востока. «Жертва, которую я приношу, достойна вас. Я лишаю себя нескольких часов самого изумительного счастья, доступного смертному. Приношу эту жертву ради вашей репутации. Если вы читаете в моем сердце, вы поймете, чего мне это стоит». Всегда ли вы останетесь для меня такой, как сейчас? Но во мне, говорит честь, этого достаточно. Знаете, что после нашего первого свидания не все подозрения пали на воров. Господин де Ламоль расставил в саду стражу. Господин де Круазнуа окружен шпионами. Известно, где он проводит каждую ночь. При этой мысли Матильда разразилась громким смехом. Ее мать и одна из дежурных горничных проснулись, заговорили с ней через дверь. Жульен смотрел на нее. Она побледнела, выбронила горничную и не ответила матери. «Но если им придет в голову открыть окно, они увидят лестницу», — сказал ей Жюльен. Он еще раз сжал ее в объятиях, бросился на лестницу и скорее скатился, чем сбежал по ней. Через минуту он был уже на земле. Три секунды спустя лестница была отнесена в липовую аллею, и честь Матильды была спасена. Жюльен, придя в себя, заметил, что он почти без одежды и весь в крови. Он ранил себя, неосторожно спускаясь по лестнице. Чрезмерное счастье вернуло ему всю энергию его натуры. Если бы двадцать человек напали на него одного в эту минуту, это бы даже доставило ему удовольствие. К счастью, его воинственное настроение не подверглось на этот раз испытанию. Он поставил лестницу на ее обычное место, скрепил цепь, даже не забыл стереть следы, оставленные лестницей на клумбе редких цветов под окном Матильды. Когда он водил рукой по рыхлой земле, заглаживая окончательно протоптанные следы, то вдруг почувствовал, что ему на руки упала большая прядь волос. Матильда отрезала их и бросила ему. Она стояла у окна.